Двести семьдесят девятый. Матерь Агни-йоги. Нет ничего хуже, вредоноснее и убийственнее, чем мысль о том, что какие-то несовершенства в человеке лишают его права вступить на путь жизни. Почему ж тогда Христос был среди мытарей и грешников, даже разбойник и блудницы были приближены? Пусть это послужит подтверждением того, что доступ открыт каждому устремившемуся духу. вне зависимости от недостатков его. И если сила устремления преодолевает задерживающую силу недостатков, можно идти. Тому, кто холоден, сил надо больше и личного стать горячим и огненным, чем тому, кто только тепел. И потому холод и мрак в себе преодолевший больше заслуг имеет, чем тот, кому нечего было преодолевать, если даже он был хорош. Я говорю это к тому, чтобы недостатки свои не считали условием, пресекающим путь, но восходили путем преодоления их задерживающей силы, развивая силу восходящего движения большего потенциала, чем сила, влекущая вспять.